Гучер в подземелье не пошел, вернулся в сторожевую башню и, злобно обругав артиллеристов, принялся собственноручно наводить прайм пушку, терпеливо дожидаясь, когда хоть чуть-чуть осядут плотные клубы пыли и дыма, начавшегося пожара. Он слышал вопли и крики, ляск мечей и грохот остробоев, слышал огонь бойцов и стоны раненых, понимал, что у героев, у героев, ничего не получается и заставил себя успокоиться. Выгнал артиллеристов, заперся в башне, навел правим пушку на пыльное облако и полностью расслабился, спокойно дожидаясь подходящего момента. Гучер знал, что этот момент обязательно наступит, что в поднятой пыли обязательно появится просвет, сквозь который пройдет заряд, а до тех пор дергаться бессмысленно, до тех пор нужно терпеть, не обращая внимания на происходящее вокруг, не реагируя на вопли и просьбу поддержать огнем, бесстрастно наблюдать за гибелью своих. Игучер дождался и Разрядил прайм-пушку в тот самый момент, когда порыв ветра слегка расчистил обзор, показав капитану голову и грудь металлического монстра. «Есть!» Гигант покачнулся, из растерзанной его башки повалил густой дым, А следующий выстрел, произведенный с второй сторожевой башни, повалил монстра на землю. «Я сделал!» – прошептал Гучер, и широко улыбнулся, глядя, как рассверепевшие кабрицы добивают поверженное чудище. Кобрины победа! Адарния! Адарния! Смерть южным тварям! Док там смерть!» Развернувшаяся в тронном зале сеча постепенно превращалась в побоище. Десять одорницев против шестерых доктов. Вырвавшиеся на волю пленники, разозленные, желающие отомстить, против прекрасно экипированных бойцов. Первый натиск южан оказался силен. Их было больше, они были на подъеме и мечтали расквитаться с тюремщиками за пережитое унижение. Вооруженные чем попало одарнийцы ударили дружно. Подранили Крио, не успевшую атаковать их ледяными стрелами, отрубили руку зазевавшемуся клыку, прикончили Нага, буквально истыков его клинками, взвыли от яростной радости, попытались развить успех, но... но наткнулись на егеря со стаей волков. Сначала вновь надавили, разорвали нескольких тварей, заставили отступить, но тут подоспели человек-гора и жнец. «Ребята, к окнам!» – надрывалась Марида. К окнам! Но ее никто не слушал. Лютая ярость разозленных героев творила чудеса. Человек город шатнулся, подал назад, наткнувшись на бешеный отпор одарницев. Жнец врезался в них, рассчитывая прорубить себе дорогу своей косой, но мазал, не способный следить за быстрыми героями. Оказался в окружении и пал под неистовыми ударами одарницев. Отступать это не для нас. А дарницы жаждали крови и мщения, жаждали атаковать и убивать, раз за разом бросаясь в атаку. С трудом отбивается человек-гора, истекает кровью егерь, остатки волков которого жмутся к стенам. Теряет силы маг, но на это замок доктов, и помощь могла прийти только к доктам. Вбегают стражники, вбегают герои в кабрийских цветах и опомнившиеся докты начинают постепенно теснить одорнийцев. Егерь умер, волки исчезли, на их место встали два штурмовика и молниеносный, со всех сторон палят стрелки, работает беспощадный маг и раненая, но оставшаяся в строю крио. Мощные удары, ледяные стрелы, разряды молний, подоспевшая целительница возвращает здоровье потрепанным героям доктов, и ситуация меняется. Воины-агаты все же заставляют одарнийцев отступать. Кобрины победа!» Первым пал Науэль, не сумевший увернуться от посланной криострелы. Веселый и озорной Науэль, которому следовало бы стать артистом. Ледяная стрела попала ему в глаз и прошла через голову, принеся мгновенную смерть. За Науэлем последовал Арига попавший под молот молниеносного. И почти сразу же погиб мчизан не переживший атаку Человека-горы. Такеши достал мага, обманным движением ушел из штурмовика и снес Кабрицу голову, но тут же угодил под выстрел Крио. «Ко — Кок нам! Надо уходить! Но как оторваться от разящих клинков? Как увернуться от стрелы ударов? Как? Братья и сестры падали один за другим. Умирали, едва глотнув свободы. «Карлос! Карлос!» – прошептала Марида, а следующий миг пронзительно закричала. Взвыл черный зверь, до сих пор терзавший кабрицев, взвился в воздух, словно пытаясь избавиться от пронзившей его ледяной стрелы. Упал без сил и умер. Ему на голову наступил человек-гора, сплющих череп в кровавый блин. Нет, камни пола скользкие от крови, братья умирают. Но умирают свободными, с оружием в руках, в битве. Это все, что я могла для вас сделать. Все, что сумела сделать. Все. Вбегают еще стражники, еще герои. В плечо вонзается метательный диск, брызжет кровь. Марида шатается. Карлос. Два арбалетных болта в грудь. «Карлос!» Она еще держалась на ногах. Единственная из всех южан держалась на ногах, когда штурмовик могучим ударом проломил Мариде голову. «Карлос!» «Ты все-таки меня предал!» Девушка упала, а на губах ее застыла горькая улыбка. Они сошлись. Два могучих воина. Два жаждущих победы силача, два титана. Ураган и раздавитель. Они не могли не сойтись. Слишком много накопилось долгов. Слишком уж затянулась их схватка, начавшаяся в далеком Гридвальде. Слишком сильно хотели они выявить победителя в бою один на один. «Расступитесь — Раступитесь! — раздался трубный глаз. Жаркая сечь, что шла в бальном зале, прекратилась почти мгновенно. Отскочили назад бессмертные, опустили остробои замерли тяжело дыша огненные лисы, и в центр зала важно ступили воеводы. — Покончим с этим сегодня! — провозгласил раздавитель. — Охотно! — поддержал врага Генрих, и взмахнул муловой. — Сейчас! — «Только ты и я!» «И будь что будет!» Они хотели посчитаться, и остальные герои с уважением отнеслись к желанию воевод. «Поединок!» – провозгласил самострел, а ягоза пустила в потолок огненную стрелу. «Умри!» Максимилиан атаковал первым. Налетел бронированным тараном, показывая, что собирается бить булавой, но в последний момент изменил решение и врезал Генриху щитом, отбросив грядица на несколько шагов назад. Надеялся сбить с ног, но ураган устоял, и даже врезал в ответ. Глава грядица вскользь прошлась по бедру раздавителя, заставив того отступить. «Неплохо. Это только начало. Согласен». И зрители увидели, на что действительно способны воеводы. В следующий момент Максимилиан с Генрихом сцепились по-настоящему. Сила против силы. Ярость против ярости. Ненависть против ненависти. Никаких танцев и уклонений, маневров и постыдных отступлений. Две закованные в скалы выросли в центре зала и принялись бешено молотить друг друга здоровенными булавами. Удар-щит, удар-щит, удар-щит зон доспехов вскрики и выдохи фехтование искусство боя все позабыто в этой схватке царствовала сила и только сила и победа выкрикнул исподлобие, желая поддержать раздавителя, но тут же умолк, услышав недовольное шипение собственных друзей время боевых кличей неожиданно закончилось. остывшие герои молча наблюдали за боем, испытывая равное уважение к обоим противникам. И к Максимилиану, что бился в кабрийских цветах, и к стоявшему за гриде урагану. Потому что они были героями. Потому что все вокруг были героями. Удар, удар, удар. Щиты смялись, доспехи разорваны. Кровь смешивается с потом, но сил еще много. Удар. Генрих замешкался, пропустил выпад и получил в плечо. Шипастая булава Максимилиана пробила доспех и разорвала плоть могучего урагана. Не опасно. Раны героев затягиваются быстро, но на это нужно время. А его как раз и не было. Почуявший победу раздавитель усилил натиск, и Генрих дрогнул, отступил, уклоняясь, не имея возможности прикрыться щитом. Удар! и снова в поврежденную левую руку. Искореженный щит со звоном падает на каменные плиты. Шахмана шумно выдыхает. Арчибальд закусывает ус. Самострел грустно улыбается. Кажется, все. Следующий удар вминает руку в бок урагана. Щита нет, доспехи не спасают, кости переломаны, и торчат наружу. Кажется, что это кости разорвали латы, чтобы выйти на свет. Генрих опускается на одно колено. Все. Торжествующий Максимилиан вскидывает оружие, но ураган ухитряется ответить. Его булава врезается в колено раздавителя, и хруст грохочет в тронном зале пушечным выстрелом. Кабрийская броня смешивается с мясом, струится кровь, дикий вопль Максимилиана летит к высокому потолку, а Генрих собрав последние силы, вскакивает и наносит могучий удар в голову. И крик замирает. Раздавитель рушится на пол. Рушится сломанной куклой. Рушится так, словно нет внутри тяжелой брони тела. Словно бесплотная чуть билась только что с ураганом. И только кровь, что растекается вокруг, доказывает. Нет, не бесплотная. «Я победил!» – глухо произносит Генрих, глядя на кабрийцев. Его рука висит плетью, его доспех пробит, а бесполезный щит валяется на полу. Его шатает, но ураган крепко сжимает булаву. Он готов драться. «Я победил!» Но кабрийцы молчат. и Даже из-под лобья, понявший, наконец, что происходит, не выходит вперед, не хочет выходить. Не хочет убивать того, кто только что победил в честной схватке. Может убить, может без труда, но не хочет. Герои смотрят на героев и не видят врагов. Герои молчат. А через несколько секунд по залу разлетается звонкий голос Егазы. «Кабрицы, вы знаете, как работает прай машина?